огненные шары молнии срывались с рук морейн, и там, куда они ударяли, корчащееся дерево вспыхивало факелом. Зубастая тварь вопила, махала и била себя человеческими руками, подставляя собственную пылающую плоть беспощадным когтям, и в конце концов умирала. Раз за разом страшно направлял мандарба на деревья, с клинка и латных рукавиц капала пузырясь и дымясь темная кровь. После стычек теперь все чаще в доспехах его появлялись прорехи, все чаще кровоточили раны Лана, а его боевой конь все чаще спотыкался, и из-за раны его все чаще текла кровь. Каждый раз Айси выкраивала минутку, успевая наложить руки на раны, и когда она убирала ладони, лишь запекшаяся кровь виднелась на плоти, не оставалось даже слабого шрама. «Я зажгла для полулюдей сигнальные огни», — с горечью заметила она, — «вперед! Поднажмем!» Так шаг за шагом отряд и продвигался вперед. Если бы деревья не стегали по массе атакующей плоти столь же часто, как и по людям, если бы эти твари, среди которых не было и двух похожих, не сражались бы с деревьями и друг с другом с той же яростью, с какой они рвались к верховым, то всадников ран был убежден, очень скоро бы одолили и он не чувствовал уверенности, что этого не произойдет. Потом позади отряда раздался мелодичный, похожий на ноты, флейт и зов Отдаленный и слабый, он едва пробился сквозь рычание обитателей запустения беснующихся вокруг отряда. В мгновение ока рев и рык смолкли, будто отсеченные ножом. Нападающие застыли, деревья замерли. Столь же внезапно, как и появились, Многоногие твари растаяли, исчезли в перекрученном лесу. Вновь раздался резкий тонкий вопль, смахивающий на звуки треснувших пастушьих свирелей, и ему ответил хор таких же голосов. Их было с перекликающихся между собою далеко позади отряда. «Черви!» — мрачно заметил Лан, вызвав у Лойла стон. Они дают нам отсрочку, если у нас есть время ею воспользоваться. Глаза стража промерили расстояние, оставшееся до гор. Немногие твари в запустении рискнут столкнуться с червем, если этого можно избежать. Он ударил каблуками в бока Мандарба. «Скачите!» Весь отряд устремился с Золаном через запустение, которое вдруг показалось и вправду вымершим, не считая визгливо звучащих позади свирелей. «Их испугали червяки!» — недоверчиво произнес мыт Он подскакивал в седле, пытаясь повесить лук на спину. «Червь!» — то, как страж произнес это слово, резко отличалось от тона Мэтта. «Может убить исчезающего, если у исчезающего не будет везения самого Темного. По нашему же следу идет целая стая. Скачите! Скачите!» Темные пики были теперь ближе. Еще час оценил Рант тем аллюрам, которым вел отряд страж. — А черви не пойдут за нами в горы? — задыхаясь, спросил Игвейн. Илан зло коротко рассмеялся. — Не пойдут. Черви боятся того, что обитает на перевалах. Лоял застонал опять. Ранду захотелось, чтобы Агир перестал так себя вести. Он хорошо понимал, что Лоял знает о запустении больше, чем кто-либо из них, исключая разве что Лана. Пусть даже и почерпнул эти сведения из книг, прочитанных безопасности Стэддинга. Но зачем ему нужно все время напоминать, что тут водятся твари куда хуже, чем мы уже видели? Запустение проплывало мимо них. Трава и подлесок разлигтались гнилыми брызгами из-под копыт несущихся галопом лошадей. Деревья, похожие на те, что раньше атаковали путников, лишь изредка судорожно передергивались. И больше ничего, даже когда отряд скакал прямо под искривленными ветвями. Небо впереди заполнили горы рока, черные и унылые. До них казалось рукой подать. Сверели раздавались громче и отчетливее. Позади слышалось хлюпанье отвратительнее, чем чавканье раздаваемых копытами тварей. Слишком громко, словно бы полузгнившие деревья сминались под скользящими по кролам громадными телами. Слишком близко. Ран оглянулся. Верхушки деревьев сзади колыхались и подгибались, будто былинки. Местность стала понемногу подниматься к горам, и вскоре юноша понял, что они уже скачут вверх. «Нам не удастся добраться до них», — заявил Лан. Он не замедлил галопа Мандарва, но меч вдруг очутился в его руке. «Будьте осторожны на перевалах, Морейн, и вы прорветесь!» «Нет, лан!» — ускрикнул найнив «Спокойно, девочка! Лан, даже тебе не остановить стаю червей! Так не пойдет! Ты будешь нужен мне ока!» «Стрелы!» — запыхавшись, выкрикнул Мэтт. «Черви их даже не почувствуют!» — ряхнул страж. «Их на куски нужно рубить! Вообще ничего не чувствуют, кроме голода! Но иногда страх!» Вцепившись в седло мертвой хваткой, ран поюжился, стараясь избавиться от напряжения в плечах. Грудь будто перетянула, он едва дышал, а кожу словно жалили сотни горячих булавочных уколов. Запустение перешло в париктгорье. ран уже видел путь, которым нужно будет взбираться вверх, когда отряд доберется до гор. Извивающаяся тропа, а за ней перевал, словно бы прорубленный топором в черном камне. «Свет, что же там впереди? Что может отпугнуть тех позади?» «Да поможет мне свет! Я никогда не был так напуган! Я не хочу идти дальше! Дальше нет!» Стараясь найти пламя и пустоту, он бронил себя. «Дурак! Дурак! Ты испуганный, трусливый дурак! Ты не можешь оставаться здесь, и ты не можешь вернуться! Ты собираешься бросить Игвейн одну невесть перед чем?» Пустота не давалась, от Транта, обретая форму, а затем, разлетаясь тысячей искорок света, вновь обретая форму и вновь разбиваясь в дребезги. Каждая искорка впивалась ему в кости, пока он не задрожал от боли и не решил, что вот-вот вспыхнет и сгорит. «Помоги мне, Свет, я не могу идти дальше, да поможет мне Свет!» Ранд подобрал по воде Гнедова, собираясь развернуть коня, готовый скорее встретить черви или что там еще, чем столкнуться с тем, что ждет впереди. И тут характер местности изменился. Один склон холма и следующий между гребнем и вершиной, и запустение исчезло. Зеленые листья мирно покрывали широко раскинувшиеся ветви. Травяной ковер, рассвеченный яркими заплатами луговых цветов, волновался под весенним ласковым ветерком. Бабочки перепархивали с цветка на цветок, жужжали пчелы, щебетали и выводили трели птицы. Раскрыв от изумления рот, Ранд проскакал галопом дальше, пока внезапно до него не дошло, что Морейн, Лан и лоэл остановились, другие тоже. Медленно он натянул поводье, лицо его застыло в удивлении. Глаза Эгвейн готовы были выскочить из орбит, челюсть Найнив отвисла. «Мы все-таки добрались», — сказала Морейн. «Это уголок зеленого человека, и ока мира здесь. Ничто из запустения не проникнет сюда». «Не казалось, оно находится по ту сторону гор», — пробормотал Ранд. «Он по-прежнему видел выстроившиеся на севере у горизонта пики и перевалы между ними. Вы же говорили, оно всегда было за перевалами». Это место, раздался от деревьев глубокий голос, всегда там, где оно есть. Меняется все там, где находятся те, кому оно нужно. Из листвы шагнула фигура. Человекоподобная фигура, превосходящая Лойла настолько же, насколько Агир Ранда. Человеческая фигура, оплетенная вьющимися растениями и листьями, зелеными, живыми и не расти. Волосы были неспадающие до плеч травой. Глаза – огромные лесные орехи, ногти – желуди. Зеленые листья облекали его в тунику и штаны, бесшовная кора в башмаки. Вокруг кружились бабочки, усаживаясь на пальцы, плечи, лицо. Лишь одно портило совершенство зелени. Глубокая трещина пересекала щеку и висок через макушку головы, а плющ в разломе высох и побурел. «Зеленый человек!» – прошептал игвин и на лице со шрамом появилась улыбка. На миг показалось, будто птицы запели громче. «Конечно я! Кто бы еще мог тут быть?» Ореховые глаза взглянули на Лойла. «Рад видеть тебя, мельшой брат! В прошлом многие из вас приходили навестить меня, но совсем немногие в недавние дни». Лойл сполз со своей рослой лошади и церемонно поклонился. «Вы удостаиваете меня чести, древесный брат! Цингума Чаших Тикшен!» Улыбаясь, зеленый человек обнял Агир за плечи. Рядом с Лойлом он выглядел как мужчина рядом с мальчиком. «В этом нет никакого честования, меньшой брат!» «Мы вместе будем петь песни деревьев и вспоминать великие древа и стыдинг, и не допустим близко тоску». Он посмотрел на остальных, только сейчас начавших слезать с лошадей, и, при взгляде на Перина, глаза его вспыхнули. «Волчий брат! Значит, прежние времена и вправду наступают вновь!» Ранту ставился на Перина. В свою очередь Перин повернул своего коня, заслонившись им от зеленого человека, и нагнулся проверить подпругу. ран был уверен, что тому хочется спрятаться от изучающего взгляда зеленого человека. Неожиданно зеленый человек заговорил с Рандом. «Странную одежду ты носишь, дитя дракона! Неужели колесо повернулось так далеко? Народ дракона вернулся к первому соглашению, но ты носишь меч? Такого не бывало ни ныне, никогда!» Ранда так пересохло во рту, что он едва сумел заговорить. «Кхм! «Не понимаю, не понимаю, о чем вы говорите. Что вы хотите этим всем сказать?» Зеленый человек притронулся к коричневому шраму на своей голове. На мгновение он показался сбитым с толку. «Я не могу сказать. Мои воспоминания разорваны и частенько ускользают от меня, а многие из оставшихся подобны листьям после нашествия гусениц. Тем не менее, я уверен...» нет Ушло. Но здесь вы желанные гости, о, Морейн, седай, видеть вас больше, чем сюрприз. Когда это место было создано, его создали так, дабы никто не мог найти его дважды. Что же привело вас сюда? — Нужда, — отвечала марин моя нужда, нужда мира, более всего нужда целого мира. Нам нужно взглянуть на око мира. Зеленый человек вздохнул, ветерок прошерстел в густой листве. «Значит, это вновь случилось. Об этом память уцелела. Темный шевелится. Я страшился этого. С каждым поворотом лет запустения все упорнее старается сюда пробиться. И в этот поворот борьба за то, чтобы удержать его, шла тяжелее, чем когда-либо с самого начала начал. «Пойдемте, я отведу вас».